И что повторил два раза? Вот увидите, вот увидите и увидите, прибавил Васин, что ему пришло это в голову не даром. У него и на этот счет призоркий взгляд. Что ж по вашему, посоветовать хозяйке их выгнать? Нет, я не про то, чтоб выгнать, а чтобы не вышло какой истории. Впрочем, все эткие истории так леток но кончаются. Оставим это.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 с особенную серьезностью и с особенным ударением, произнес Васин. Это я слишком запомнил. Стебельков, продолжал он, слишком выверяется иногда своему практическому здравомыслию, а потому и спешит делать вывод, сообразно своей логикой, нередко весьма проницательной. Между тем, происшествие может иметь на деле гораздо более фантастический неожиданный колорит, взяв во внимание действующих лиц. Так случилось и тут, зная о дело отчасти, он заключил, что ребенок принадлежит Версилову, и, однако ребенок не от Версилова.